Луманская цивилизация Дух светлый обучал на звезды летать и взрослых, и детей. Но поднимались в черный воздух с рычанием кулаки людей. Вернулся он к друзьям старинным, и всех их удивил колос рассказом про людей из глины, не знающих счастливых слез. Лиянцы еще долго не решались выйти из своих подземных коммуникаций на поверхность планеты. Иноземное человечество одичало, как запущенный сад без присмотра хозяина. Когда потомки инопланетян вылезли, как наивные шахтеры из-под земли, то они застали неприглядную картину полного хаоса и деградации туземного населения. Цивилизация, выросшая из подземелий, словно подснежник из-под льда, называлась Лумания. Она быстро поднялась и принялась культуривать животный и растительный мир Земли. Так начиналась история шестой подрасы, третьей расы. Лумания была очень высокотехнологичной цивилизацией. Для ведения военных действий или создания подземных тоннелей Луманцы использовали ультразвук. Звук применялся ими везде. Для лечения, для переноса корных хребтов, для создания искусственных морей, строительстве подземных и надземных городов, создания новых нам неведомых материалов и так далее. Звук, наполненный мыслительными образами, был проводником материи из четвертого измерения астрального – физический мир. Луманцы занимали земли в районах Австралии и Антарктиды. Эта цивилизация не стремилась расширять свои нерушимые границы и направляла усилия на духовное развитие. Первоначально луманцы не только не пытались цивилизировать туземцев, но наоборот делали все возможное, чтобы остановить техническое развитие землян. Свои наземные города и входы в подземные туннели –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 то можно ступать по воде, по воздуху плыть, как по водам, за это страдать на суде, на рабском суде всенародном. Но страшен ли пыточный крест, когда наступает свобода, когда ты навечно воскрес? Одной из основных целей ламанской цивилизации была задача формировании нового человека, не никакого насилия. Желание жить в мире у людей из подземелий было доведено до уровня инстинкта. В эфирном двойнике человека и в его генах луманцы произвели необратимые изменения. И когда ум сигнализировал телу об агрессивном настрое эмоций, то физическая плоть просто отказывалась выполнять приказы логического ума и мозга. В некоторых народах Южной Азии остались рудименты этого механизма. На Земле сейчас есть такие люди, которые при вспышке своей агрессивности теряют сознание, либо причиняют вред собственному телу, чтобы пресечь свою обоснованную агрессию. После создания нового человека луманцы стали приходить к туземцам, жившим на соседних островах и континентах. Они строили с ними красивые семьи и производили тонкое потомство, надеясь таким образом усмирить агрессивность землян. Луманцы учили людей мириться с насилием не только путем проповеди, но и на генетическом уровне. Они физически устраняли тягу к агрессии у своих потомков, произведенных совместно с землянами. Однако этот благородный путь – привел подземных цивилизаторов в тупик. Дорогие мои, нельзя насильно запрещать энергии течь свободно сквозь физическое, эфирное и астральное тело. Энергия всегда найдет выход в самом неожиданном месте. Измененная физиология людей привела к нарушению творческих функций. Ведь любая агрессия – это один из видов творческой энергии, желание совершать поступки, желание души ошибаться и умнеть через будущие страдания. Если же багровую агрессию человека перенаправить духовно в ментальное русло, то появятся нестандартные идеи, великие открытия, грандиозные поступки и космические картины. Встроенные в физиологию тела ограничения – Привели к образованию людей неестественных правил поведения. На свет появилось тело излишне сознательное, безэмоциональное, с приглушенным инстинктом выживания. Человек, не совершающий ошибок, ничему не учится, то есть живет на Земле зря. Мы воплощались в этом мире с единственной целью создавать себе большие проблемы – чтобы затем наилучшим образом их разрешать. То есть становиться мудрее. Только через боль и страдания можно повысить вибрации души. Другого пути на Земле нет и не будет. Ментально ломанцы развивались стремительно. Ради того, чтобы не уничтожать живые растения, ими была разработана и внедрена искусственная пища. Для поддержания чистоты окружающей среды использовались подземные излучатели сверхтонких вибраций. Физически луманцы были слабыми, хилыми и низкорослыми созданиями по сравнению с туземным населением. Рост лемурийцев в то время достигал 79 метров, а луманцы были вдвое меньше. И вот еще. Психически... Луманцы подразделялись на гениев и бездарностей. Середины, них не было. Половина населения луманцев гениально трудилась на неве творчества, а другая половина гениально наслаждалась земным существованием в райских садах и подземных курортах. В то время все луманцы обладали врожденными экстрасенсорными способностями. Они считывали знания с хроника каши энергетических вибраций, тонких планов бытия. Со временем все больше и большее число цивилизаторов понимало, что их эксперимент не удался. Многие из них после физической смерти воссоединились с преидианцами и рождались на их молодых планетах. Остальные покинули свои правильные города, сняли энергетические поля, охранявшие их от вторжения туземцев и присоединились к многочисленным племенам землян. Эти луманцы быстро и надежно вымерли, а следом было съедено землянами их совместное с туземцами потомство. Ведь новый человек был слишком миролюбив и не мог отвечать насилием на насилие», на коварство и до многим обитателям земли. ПОДЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ Гром потопов, слезы, голод, муки, катаклизмов мировых огней. Я-то испытал все эти штуки. Не пойму, а вам зачем они? Некоторые из детей мутантов избежали истребления лишь потому, что быстро испугались наземных людей и сразу же вернулись в подземные города своих предков. Там они нашли... Всё для возрождения былой мощи и славы Лумани. До сегодняшнего дня их потомки живут под землями Австралии, ЮАР, Антарктиды. Они избегают людей, только изредка выходят на поверхность Земли в виде трехметровых леших, рыжих чертей и еть. Обладая огромными экстрасенсорными способностями, потомки луманцев – проецируют в мозг постречавшихся людей толстые мысли формы, ужасов и чувства кошмарного страха. В те доисторические времена шестой подрасы ремвийцев на Землю прилетели гуманоиды свеки. Веканцы были значительно крупнее землян, примерно в два раза выше и несравненно сильнее физически. Кроме того, пришельцы имели просто фантастическую технику, значительно опережающую лирианскую и Луманскую. Этот вид веганцев обладал темнозеленой кожей, тремя пальцами на руках. Их большие глаза имели двойные веки. Принял вахту ночью йети. Для людей сюрприз. Мчит их йети на ракете по тоннелям вниз. В шлемофонах свищет воздух мимо в три ряда Пронеслись, репя как звезды, замки, города. А внизу сплошные бреши, вся земля как сыр. В этих дырках племелеших леших населяет мир. Пришельцам ничего не стоило очистить от диких людей для своего государства территорию в районе современного Тибета. Страна веганцев тогда называлась империей Агарты. Местным племенам пришельцы казались бессмертными, так как жили по земным меркам досадно долго. Механизмы пришельцев могли менять погоду, вызывать землетрясения, проецировать трехмерные изображения, извлекать мысли из чужого ума или внедрять их в него, исцелять болезни, рассматривать любые объекты сквозь землю. Их лучевое оружие, лазеры и мазеры, работали на тех же физических принципах, что и современные луч смерти Николы Теслы, построенные в прошлом веке США для ведения звездных войн. аборигенов веганцы казались богами, и они трепетно называли инопланетян титанами. Через 26 тысяч лет вечно зелёные веганцы заметили, что наше Солнце сменило режим работы, и перешло с термоядерного синтеза гелия на водородный распад. Новое жесткое излучение светила вызывало в телах титанов необычное угнетение и преждевременное старение. Чтобы избежать покупного для них действия солнечного света, веганцы решили уйти под землю. Верхние этажи подземелья к тому времени уже были заняты луманцами и их мутировавшим потомством. Поэтому титаны строили тоннели протяженностью в сотни километров вглубь и в кривь планеты. Эти тоннели и огромные ниши для подземных городов создавались так. С помощью антигравитационного механизма веганцы переносили громадные скалы в нужное место по воздуху. Затем с помощью этого же устройства скала утяжелялась настолько, что продавливала своим весом туннели в направлении земного ядра. Под землей пришельцы создали красивые и фантастические города. Они до сих пор освещаются и согреваются искусственным солнечным светом. Эти мегаполисы, находящиеся под Тибетом и Антарктидой, под Андами в Южной Америке, под горой Шаста в Калифорнии и под египетскими пирамидами, сегодня являются средоточием земного разума гуманоидов. А в те долонные времена второй подрасы, четвертой расы титаны оказали неоценимую услугу в техническом и духовном развитии атлантов. Тогда же они усовершенствовали генетический код человека, добавив две веканские хромосомы к геном землянина. Затем подземная жизнь перестала удовлетворять большую часть титанов. Они с отличием закончили школу Земли. И перешли учиться высшие измерения астрального плана. Тера и дера Мучит ракета, как подземка, режет, как фриза. Тучи городов подземных, свет летит в глаза. Под землей воздух куща, Небо расцвело. Видят люди в райских кущах, пристань НЛО. Однако незначительная часть веканцев по кармическим и другим досадным причинам не смогла перейти учиться в духовные миры. До сих пор они лихо охраняют города и коммуникации империи Аккарты. Эти отставшие в развитии веканцы провели под землей ряд безрассудных экспериментов, которые вызвали сильную радиацию внутри городов. Головной мозг многих жителей подземелья — был поломанно разрушен. Лучевая болезнь привела половину населения Агарты к опасной форме наследственного безумия. Многие титаны превратились в полуидиотов, не приспособленных к конструктивной жизни и добродетельному мышлению. Они выходили из своих подземелий иногда по ночам для охоты на порочных людей. До сих пор эти кровожадные великаны населяют полупустые коротовеканцев. Наземные люди называют их Дера. Писать и рвать для гения, но где найти ответ? Как жечь свои творения, коль божьи искры нет? Дера полностью лишены представления о морали и человеческих ценностях. Они испытывают огромное удовлетворение, когда, урчая мурлыча, Затаскивает одиноких путников в свои подземелья и там их мучают и потом подробно убивают. Некоторые из семьи Дира научились использовать механизмы веканцев для управления сознанием людей. Их передатчики, работающие в низкочастотных режимах, вызывают на поверхности Земли наглые войны, тупые конфликты и упорные землетрясения. Бывало и такое, что иным пленникам Дера после садистских оргий удавалось все же выжить и тихонько бежать по тоннелям и на поверхность. Обрывочные рассказы беглецов и слухи об их заключениях легли в основу человеческих легенд о Баде, чертях, то есть живущих за чертой, и демонах. Другая половина населения Агарды не подверженная насредственным заболеваниям мозга, более толерантна. Она имеет брутальный взгляд на вещи и ежедневно сдерживает беспилотных Дера от полного уничтожения людей. Этих мудрых титанов мы называем «Тера». «Тера» на санскрите означает «добро». «Тера» изобрели лучевые механизмы, которые изолируют Дера от людей – Они нашли средства для предотвращения многих катаклизмов, вызываемых машинами садистов. Терра слегка помогает человечеству в его эволюционном развитии, но они все еще считают людей примитивными муравьями, которым нельзя доверять свои научные знания и беспилотную технику. Хотя во времена Лемурии и Атлантиды между Террой и людьми велась оживленная торговля, и великаны подземелья обучали дикие племена строительству многоэтажных муравейников, наукам и искусствам. А летающие тарелки Тера несут на себе знак т Тау, как символ добра. А металлические НЛО Дера до сих пор почему-то не помечаются никакими буквами и летают без опознавательных знаков. Летающие тарелки Дера своим жестким излучением Убивает людей и животных, случайно оказавшихся рядом. Цивилизация маетая. Летят дожди, стреляю парусами. Бодаются зеленые ветра. Качаясь под небесными весами, бредут народы в поисках добра. Они бредут от мора и позора, От пламени, объявшего садом. Основывают веры и гоморы, И дальше грех несут за каем. И я целую пятками дорогу, Я чую кодыком сквозь пыльный слой, Из-под земли вызываю души к Богу, Кипят котлы со свежей смолой. Континент море существовал как целостный огромный проматерик примерно 800 тысяч лет. Каждые 12-14 тысяч лет на Земле громко происходит смена полюсов. Всего за одни сутки затвердевшая земная кора уплывает по магме с экватора на Северный полюс, а Южный полюс становится новым экватором. Моментальное смещение полюсов вызывает природные катаклизмы невиданной мощи. Среди людей и животных Выживают лишь самые сильные и самые умные особи. Они дают здоровое зубастое потомство с неуемной тягой к самосохранению. В результате потопов и землетрясений всплывают новые земли, а старые стремительно погружаются на дно океанов. Каждый раз в результате таких катаклизмов от 60 миллиардного населения на Земле оставалось живых от полутора до полумиллиона людей. Лимори пережила примерно 60 таких смен полюсов. Материк постепенно крошился на отдельные куски, которые стали со временем Южной Африкой, Южной Америкой, Антарктидой, Азией, Австралией, а Соединенные Земли поглотил Мировой океан. Последняя седьмая подраса третьей расы. Возникла примерно 1 миллион двести тысяч лет до нашей эры. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах ⁇ Книга в ухе». Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тайная эпоха знаменовалась тем, что планетарное сознание было преимущественно интуитивным, имевшим женское начало. На цветущей земле царил Матриархат. Большинство лимурийцев жило в диких племенах, но кое-где двоногие люди сохранили знания, переданные луманцами. Эти непроходимые племена заселили брошенные города великой цивилизации, и на юге Лемурии возникло новое красивое государство Майятая. В переводе с санскрита «Майя-Мать» Тая-Тать, Тятя-Отец. Руководили становлением этой цивилизации великие кумары, хатеры, пришедшие с Венеры. Они вначале воплотились в тело туземцев, а потом жили очень красиво, долго и счастливо. Их считали бессмертными. Космотра и легенда австралийских аборигенов донесли до нас два имени великих космических учителей. Ай и Тайя. Эти двое прославились тем, что открыли эзотерическую школу, где обучали население городов наукам и искусствам. Титаносвегия также передали часть своих знаний, посвященного жрецам государства Майя Тай. Школа бессмертных «Любовь и смерть вращают землю, сменяя вечер и рассвет». На ней седые боги тремлют, развесив породы комет. Они вояли мироздания и растеряли в гулкой мгле и цель, и смысл существования людей, забытых на земле. Уснули боги-чародеи. Не помнит горький род людей. Зачем живет, с какой идеей воскрес учитель удей Со стоном вертится планета, наматывая облака чужие луны и кометы, навпалые свои бока. Наиболее способные ученики приглашались Таи обучаться тайным знаниям, физическому бессмертию и сознательным выходом из тела. По имени учителя Тай это учение называлось «Школой тайны», или еще его называли «Тайной школой на Акал». Ученики тайны вовсю практиковали левитацию, телекинез, трансмутацию материи и другие техники духовной работы, дошедшие до нас как Айтаранга-йога. Учитель по имени Ай преподавал техники Вознесения, метод переноса сознания и тела в другие параллельные миры и многомерные пространства при помощи раскручивания меркабы. Меркаба образует восемь бессмертных клеток в теле человека. Эти клетки находятся в копчике. Если какому-нибудь человеку долго раскручивать астральную энергию четырех вечных клеток по часовой стрелке, а магнитную энергию других четырех клеток против часовой стрелки, то получаются ситхи, чудеса. Простые граждане страны Майя умели вызывать яркими мантрами «дождь и ветер», лечить, умели убивать мыслью на расстоянии других людей, предсказывать будущее и знали свое прошлое. Это они изобрели метод поиска под землей воды и полезных ископаемых, который мы называем возоходством. Благодаря тому, что у лемурийцев эфирное тело в области головы не совпадало с физическим, они видели тонкий мир и живо общались с элементалями, привидениями, духами земли, воды, огня и воздуха, жителями подземных и небесных цивилизаций. Тайная школа неувидаемых и мистерий выпустила тысячи учителей бессмертия к тому времени, как невиданный по силе катаклизм затопил Лемурию. Жители Майетайи хорошо знали, что скоро их континент исчезнет по толстыми волнами океана. Если во время этого потопа на Земле погибло 8 миллиардов людей, то в государстве Майя человеческих жертв почти не было. Предупрежденные граждане заранее эмигрировали в безопасные земли. Сейчас на этих землях находятся Индия, Тибет, Перу, Центральная Америка и Северный полюс.